ЭПИЛОГ Подъезжая к Москве, Аделия закусила губу, но все-таки набрала номер. Незаконченное дело кусало за лопатки, заставляло ерзать и вздыхать. Макс поглядывал на нее, но вопроса не задавал. Непростые получились выходные. Но зато с них он возвращался с настоящей невестой и ее семьей, часть которой сейчас сопела на заднем сиденье. Аделия покосилась на него, дождалась ответа. Тихий, сумрачный голос из динамика. — Слушаю. — Ольга, вы меня не знаете. Ваш телефон у меня оказался совершенно случайно. Аделия поняла, что не знает, как перейти к главному. Снова посмотрела на Макса, но тот только в изумлении изогнул бровь, но помогать ей не собирался. И собеседница не собиралась. Молчала. — Я насчет вашего мужа. Аделия чувствовала, что сейчас провалит всю затею. Голос Динамики стал ледяным. «Что с ним?» Гадалка слышала, как собеседница перестала дышать. Она чувствовала, как внимание женщины, которую она всего однажды видела в подслеповатом фото сотового, касается ее плеч, ее лица, дотягивается через расстояние, осязаемо. «С ним все в порядке. Он любит вас. Но никогда не скажет об этом, если вы сами к нему не приедете». «Кто вы?» «Вы поймите, вы действовали импульсивно» так как от вас ждали ваши близкие. Ваша ошибка в том, что вы позволили им войти в вашу личную жизнь и навязывать вам свое решение. Если бы они не требовали от вас прогнать Кабелину, вы бы его не прогнали». «Кто вы?» «Аделия поняла, что сейчас все испортит. Если не испортила до этого, то сейчас непременно». «Меня зовут Аделия. Я подруга Макса Александрова и немного знаю вашу историю». «Он обсуждал меня с вами?» «Нет, не он. И дело не в этом». «Послушайте». «Нет, одну минуту. Вы меня послушайте. Я видела ваше прошлое, видела будущее. Ваш муж накосячил, но он получил сполна. А сейчас, продолжая наказывать его, вы наказываете себя и своего сына. Ни у него, ни у вас нет своей дороги, только общая. И она может быть, если вы сейчас все бросите, соберетесь и приедете к нему». «А если у него кто-то есть?» приехать к нему в Питер, чтобы застать у него другую девицу? Аделия вспомнила расклад. Тихую тоску, что окружает незнакомого ей мужчину, отозвалась решительно. У него никого нет и не будет, кроме вас. Исправьте то, что еще можно исправить ради сына. Февраль того же года. Москва. Аделия постучала ногтем по даме Пентаклей, задумчиво на нее смотрела, долго вглядывалась в расклад, решительно убрала карты в коробку и отложила в сторону. Вовремя. В замочной скважине скрипнул ключ. Послышались шаги в коридоре. «Ада, я дома!» «Ваша папа пришла. Молока, хлеба, картошки, колбасы, булочек. Все по списку принесла». В коридоре прошуршали пакеты. Макс появился в дверях. Шарф размотан и волочился по полу, куртка расстегнута, улыбка до ушей. Ты чего добытчика не встречаешь? Я взял твои любимые булочки с корицей, еще горячие. Женщина в возрасте есть знакомая по работе? Кто как-то связан с комиссией признанием тебя годным? Макс посерьезнее вздохнул, прошел в комнату и сел в кресло, как был в куртке. Задумался. Если только главврач... А что такое? Он вопросительно посмотрел на нее, перевел взгляд на лежащие на столике карты. Те самые, что заговорили. Фокусничаешь. Позвонишь ей? А вместо ответа Аделия соскользнула с кресла, подошла к нему и, наклонившись, обвела шею, поцеловала в уголок рта. Макс ловко завладел ее губами, поцеловал. Прямо сейчас? Пробормотал, чуть отстранившись. Аделия ловко вытащила сотовый из кармана его куртки, подсунула под нос. Прямо сейчас, пока она не ушла на обед. Макс с сожалением разомкнул объятия, забрал с девичьей ладони сотовой, сбросил с плеч куртку и пристроил тут же, за спиной. Стянул с шеи шарф и неопрятной кучей бросил на подлокотник. «Женщина!» Скептически хмыкнул, потянул Аделью к себе усадил на колено. Обнял за талию так, чтобы не убежала. «Алло, Мария Романовна, это Александров. Здравствуйте!» Аделия слышала низкий голос из динамика, прислушалась к интонации. Но женский голос как раз относился к тем, по которым не понять. «Рад тебя слышать, его обладатель, или готов пристрелить?» На всякий случай затаило дыхание, уставилось в лицо Макса. Понять по нему, что происходит и как идет разговор. Но у Александрова опять обострились скулы, потемнели и прищурились глаза. Опять он превратился в волка, идущего по следу своей добычи. Тихонько вздохнула. Просунула руку под его локоть и обняла. Оказалось, это единственное, что она сейчас может — прислушиваться и обнимать. «У меня рапорт о повторном рассмотрении моего дела. Не могу никак согласиться с решением комиссии. Да, хорошо себя чувствую». Макс пожал плечами. Женщина по ту сторону динамика ругалась. Макс молчал. Прислонился щекой к волосам Ады. Неторопливо втянула ее аромат. И, подумав, включил громкую связь. «Вчера вы меня достали уже все. И вы, господин капитан, и ваш начальник. Вы как сговорились все. А это, напомню вам, противозаконно. Вы давите на решение комиссии». «Давим», — согласился Макс и хмыкнул. Женщина поперхнулась. «Я ничего не обещаю», — отрезала. «Я это вашему начальнику сказала. И вам тоже говорю. Поняли?» «Поняли». Глав врач ворчливо отозвалась. «Поняли они». Аделия вытянулась, коснулась губами шеи Макса. Его рука на потяжелела, опустилась на бедро. «Но на ваш-то голос я могу рассчитывать?» «Не наглейте, господин капитан. На мой голос можете рассчитывать». Ада запрокинула голову, посмотрела с победным видом. Макс попрощался с собеседницей, нажал кнопку отбоя и чмокнул девушку в нос. Обхватывая за плечи и притягивая к себе, мечтательно пробормотал. «Гадалка ты моя! И что бы я без тебя делал?» «Так и ходил бы потерянный».